22 Кратко сложившуюся ситуацию охарактеризовал дядя Коля. Не было ни гроша, и вдруг алтын. Я действительно и подумать не мог, что вместе с имением привалит целый домовой. И это не оговорка. Домашние духи были на вес золота. Это банников можно найти возле сгоревших построек. Шучу, случай с Потапочем тоже, редкость небывалая. «Если кратко, суть в следующем. Ты мог купить постройку из камня и дерева, пусть даже магическую, но домовые обычно переходили по наследству. К слову, и я не стал исключением». «Никовинное тесто с сыром!» Не переставая жевать, удивлялся Тишка. «Как называется, говорите, Максим Олегович?» «Пицца!» — ответил я, еще не до конца привыкнув к новому обращению. «И что, стало быть, нужно только в зеркальце это ваше потыкать и сразу привезут?» «Ага, доставка называется, а зеркальце сотовый». Меня только немного напрягало, что на территории имения мобильник работал с перебоями и по полезности больше напоминал кирпич. Поэтому при заказе приходилось выходить наружу и при отслеживании, а чтобы забрать и вовсе шагать до перекрестка, потому что нашего адреса в системе немощных попросту не было и сюда ничего не везли». Пришлось еще минут десять общаться с курьером, чтобы его соориентировать, поэтому по поводу только потыкать я бы поспорил. Но для Тишки все было в новинку. Около ста лет бедняга провел запертый внутри старого имения. Ну как запертый? Формально никто его не держал. Однако вместе с тем домовые всегда привязаны к дому, на крайний случай к хозяину, если, скажем, глава рода прикажет. Тишке же никаких указаний никто не давал. На девятый год, когда домовой схоронил отца и сам вступил в права наследования имения, хозяева попросту пропали. Поехали в город, все же наш район считался отдаленным от Коломны, а назад не вернулись, даже вещи не забрали. Потом приходили какие-то худые и озлобленные люди с винтовками, пытались вытащить наружу диван из красного дерева, за который Константин иванович один из Кузнецовых, сын того самого Ивана Сергеевича, который царя спас, 175 рублей выложил домового по его же словам бог силой не обидел поэтому он живо отводил мародеров от своей вотчины приходили потом еще да не раз иногда даже маги видимо как раз с конклава однако всегда получали отпор тишка держал все охранные символы и руны в надлежащем состоянии, поэтому дом был защищен от внешних посягательств так тот думал пока не приехал тут один мужик смутивший домового держался он уверенно разворовывать ничего не стал Напротив, привез дерево на своей самоходной телеге, стал крыльцо чинить. Да ко всему прочему, несло от него, пусть и слабо, однако ж хозяйской силой. Такую ни с не спутаешь. Вот и метался, бедный Тишка. С одной стороны, самоуправство, оттого и инструменты прятал, с другой, вроде как свой, оттого и не трогал. А вскоре уже и я появился, и тогда все встало на свои места. Ну или, если быть точнее, Потапыч все по местам расставил. Дядя Коля слушал рассказ болтливого и прожорливого домового, лишь изредка посмеиваясь. Магические сюрпризы отчима уже не удивляли. Сказать по правде, он был даже рад появлению Тишки. Не потому, что страсть как любил домовых, просто в какой-то момент решил, что ум за разум заходит, а тут все так просто объяснилось. Я тоже скорее был доволен появлением домового. Конечно, пока непонятно, что он за фрукт, но по первому впечатлению мужичок неплохой, да и вряд ли характер у него хуже банника. Опять же, он привязан к дому, где куча охранных заклинаний и символов. Такой страж всегда нужен, мне так будет гораздо спокойнее за дядю Колю. Единственным, кто категорично плохо отнесся к появлению домового в нашей жизни, был Потапыч. Среди его добрых пожеланий были выгнать стервеца босиком на снег, розгами пройтись по спине или в нужник хотя бы макнуть. На что дядя Коля справедливо заметил, что нужник давно уже замерз, и макать, соответственно, смысла нет. Как говорил отчим, банник оказался в ситуации старшего ребенка, когда рождается младшенький. Вот и заревновал, пусть агрессивно и весьма своеобразно. Но такой уж он у меня был. Потапыч недолго страдал и вскоре потребовал себе компенсацию, а именно землю для будущей постройки бани. Благо этого добра было вдоволь, я помнил, кто именно спас меня на погосте, да и попросту не хотелось разводить конфликт на ровном месте. К тому же Потапыч заверил, что нужна ему исключительно земля, все затраты на постройку бани он возьмет на себя. Деньги, кстати, банник передал отчиму, Мол, он все равно скоро уедет приглядывать за хозяином, а дяде Коле он доверяет. Поэтому, как сойдет снег, нужно будет набрать людей. Еще Потапыч передал кучу чертежей, где в мельчайших подробностях указывалось, какая баня должна выйти. К слову, в этом и заключался самый сложный разговор. Не с банником, с дядей Колей, а будущем нашем совместном «Так что ты думаешь, Максим?» — спросил меня отчим, когда мы остались вдвоем. «Мы сидели на свежеотремонтированном крыльце, которое из-за новых досок напоминало неправильную шахматную доску. Это ничего, подкрасим, как и весь домик, еще лучше будет. Думаю, здесь оставаться». «А Астрахань, как же?» Я пожал плечами и стал рассуждать вслух. «Друзей у меня там нет. Если бы не ты, так и вовсе бы на каникулы не приезжал. Ну, теперь, в смысле?» «Может, самое время сменить обстановку? У тебя же там тоже никого. Ты уволишься с работы, деньги у меня теперь есть, не пропадем». «Ну, допустим», — ответил дядя Коля. «Квартиру мы продать пока не можем. Это в магическом мире ты уже совершеннолетний, но не в нашем. Но это ничего, можно сдавать. Работа у меня, конечно, неплохая, однако это дело наживное, с хорошими руками нигде не пропадешь». «Да сдалась тебе эта работа?» «Нет, Макс, ты не прав. Я привык себе на кусок хлеба всегда сам зарабатывать. Что ты подрос, оперился, стал своей головой рубль в дом приносить, это замечательно. Но и я пока кое-что могу. Ладно, придется, видимо, еще раз на родину мотануться. Ну, значит, решили». Он улыбнулся и протянул мне руку. Я пожал ее, понимая, что сейчас происходит что-то важное, настоящее, взрослое. А позже, когда мы занялись обустройством дома, это ощущение лишь окрепло. Необходимую мебель мы перетащили поближе к центральным комнатам особняка. Остальные же было решено законсервировать, то есть закрыть двери, ведущие туда, и хорошенько их законопатить. Это мы оставили натишку, а сами, взяв от греха подальше Потапыча с собой, поехали менять серебро на рубли. Немного разжившись деньгами, мы купили всякой нужной мелочи для ведения домашнего хозяйства. Топор, лопаты, спички, посуду, кастрюли, разные инструменты и кучу разного по электрике. Еле все в четырку влезло, еще заказали целую машину дров. Имение обогревалось печкой, не той изобеленной самой грубой формы, какая обычно описывалась в сказках, а высокой, прям до потолка, как выразился дядя Коля, из изразцовой. Ее, к слову, тоже прочистил Тишка, потому что Потапыч не для того рожден и обучен был, чтобы сажей пачкаться, пусть лучше молодой поработает. Тишка, кстати, действительно был незначительно, лет на 70, моложе банника, и мне казалось, что теперь это всегда будет выходить ему боком. Водитель, привезший дрова, выгрузил все без лишних слов. Интересно, может, сила замаскировала имение под какой-нибудь дачный домик? Кто же его знает? У нас тут теперь все магически подкованные, включая отчима». И вскоре дом наполнился теплом. Оказалось, что это с первого взгляда декоративная печь вполне себе хорошо обогревает. А еще имелось похожее на нее на кухне, только чуть попроще. Там уже суетился тишка отмывая содой все, что могло пригодиться. Тем временем Потапыч соизволил вылезти наружу и, примастившись на нескольких поленях мирно посапывал у горячей дверцы печи. «Вот». Громко стуча ногами, в комнату зашел дядя Коля. В руках он держал длинный смотанный провод, на конце которого присобачил самый обычный патрон для лампочки. Лампочка, кстати, тоже была. «Пусть пока здесь будет», — повесил он конструкцию посреди комнаты, потом щелкнул переключателем, который прикрутил к проводу, и наша зала, забитая мебелью с других комнат, столом, двумя книжными шкафами, уже отмытыми, но еще не заставленными книгами, осветилась. «Ярко!» Я щурился после долгих сумерек. «Так сотка!» — довольно улыбнулся дядя Коля. «Пока к щитку общему присоединился. но это времянка, само собой. Нам бы поосновательнее все сделать, да и плохо это, незаконно как бы». «Максим, я бы с радостью и по закону, и за деньги. Ты же выделил, так сказать, на реконструкцию имения. Куда только не звонил. Давайте после праздников, давайте после праздников. Да и по большому счету электрику я всегда успею сделать. Сейчас немного не до того». «Господа домовые духи!» Он хлопнул в ладоши, отчего банник проснулся, а Тишка материализовался. «А давайте-ка немного суетнемся для праздничного стола. Не пиццу же заказную на Новом году есть!» «Николай, с меня выпивка!» Потапыч быстро пришел в себя и заторопился наружу. Хотя еще несколько часов назад, когда мы место под баню выбирали, из пространственного помещения нос на пару секунд показывал. Все боялся застудиться. Жук и есть жук. «Николай Степанович Максим Олегович», — дрожащим голосом ответил Тишка, «неужто сейчас тоже скажет, что у него тетя заболела или он в другом доме утюг забыл выключить?» Хотя меня больше удивило, как он отчество отчима узнал. «Понимаю, что для домовых подобное стыд невообразимый, но я готовить не умею» после чего Тишка за полчаса ввел нас в исторический экскурс, как его непутевого пытались натаскивать хотя бы для готовки гурьевской каши и судака под польским соусом. Но в первом случае получалась жижа с орехами и сухофруктами, а во втором жижа с запахом рыбы. «Так, отставить слезы, на кухне должен быть лишь один командир», быстро пресек попытки истерики дядя Коля. «Все остальные могут лишь подносить снаряды. Картошку почистить сможешь?» Тишка все еще, дрожа плечами, кивнул, мол, он не до такой степени беспомощный. Ну, вот и отлично. Давай, навались. Макс, тебе задача посложнее. Отдели селедку от костей. Вас, наверное, в школе такому не учат? Конечно, не учат. Мы же маги, а не домохозяйки. Мужчина в жизни должен уметь все, чтобы ни от кого не зависеть. Вот окажешься ты один в имении. Первый умотал куда подальше, другой только макароны варить умеет. Чего будешь делать? С голоду помирать? «Доставку закажу». «Ох, испортила вас современная жизнь», — признал свое поражение отчим. «Никакой морали с этими доставками еды. Еще скажи, что и штаны тебе приедут, зашьют». «Если есть муж на час, то должна быть подобная женская услуга», — задумался я. «Так что да, дядя Коля, если у тебя есть деньги, можно быть абсолютно безруким». «Все равно это как-то неправильно». «Тишка, который последние сто лет провел в информационном вакууме, ловил каждое наше слово, и, к слову, так увлекся, что вместо пары килограмм картошки в самое короткое время начистил полную десятилитровую кастрюлю, самую большую из купленных, с горкой. Следующий год будет годом не животного, философски заметил отчим, а одного известного корнеплода. Потапыч пришел, когда все было уже закончено». Картошка, не вся, сварена, посыпана мелко нарубленным чесноком и обмазана маслом. Сельдь под шубой, для которой я мучительно отделял зерна от плевел, то есть кости от рыбы, пропиталась майонезом и была готова ударить своей жирной начинкой по печени. Оливье традиционно занял свое место во главе старенького и могу дать голову на отсечение не самого дешевого стола. В печи доходила утка, шкварча жиром и сводя нас с ума ароматами. «Вот!» Потапыч поставил на стол бутылку шампанского, не простого советского, а какого-то дорогого. «Где взял?» «Где взял, там уже нет», — отрезал он. «Господа, давайте уже к столу. Отчим достал тем временем утку. Разливайте пока, что там есть». «Николай, у меня есть экологически чистый продукт», — закинул удочку банник. «Мне сок, Максу можешь шампанского плеснуть». «Да я вроде и не хочу». «Да не волнуйся», — отмахнулся Потапыч, уверенно взявшись за бутылку. «От него только пукать хочется, а в голове даже не шумит, да и праздник же, обычай такой». Когда подоспел дядя Коля, бокалы уже были наполнены. Несмотря на обычай, себе и Тихону Потапыч начислил мутноватого, но вместе с тем экологически чистого продукта. И теперь все, включая братьев, хотя если переводить на года прадедов, наших меньших, сидели за столом а живот подавал недвусмысленные сигналы поскорее начать расправляться с едой. «Ой!» — тихо сполз тишка под стол и уже оттуда добавил. «Я сейчас! Я быстро!» Последние слова были произнесены откуда-то издалека, такое ощущение, что даже из закрытых комнат. Вскоре он материализовался обратно на стуле, как умеют лишь домовые духи, теперь пряча руки за спиной, точь-в-точь, -точь, как мальчишка, притащивший цветок понравившейся девчонке. Вот был тут долгие годы. Иван Сергеевич не разрешал никому прикасаться к оружью. Говорил: "Опасное оно". Но раз уж теперь вы единственный кузнецов, Тишка вытянул руки, на которых покоился огромный по сравнению с ладошками домового нож интересного вида, массивный с обратным изгибом и режущей кромкой по внутренней грани. Еще создавалось ощущение, что от ножа исходит слабое зеленоватое свечение. «Кукри!» — коротко прокомментировал сюрприз дядя Коля. «Подарок государя-императора!» — добавил Тишка. «Подожди, этим самым ножом его и пытались...» А Иван Сергеевич спас, и дворянство получил, и имение, а потом и сам нож, или в другой последовательности. Я по правде сказать точно не скажу, позже родился. Рукоять легла в руку, словно много лет только и ждала именно моих пальцев. По телу пробежало странное и вместе с тем приятное возбуждение. Сила всколыхнулась на мгновение, выходя из меня, а на клинке проступила загадочная вязь рун. Таких я раньше еще не видел. «Принял вас, Максим Олегович!» Улыбнувшись, сказал Тишка. «Как хозяина!» Потапыч же нахмурился. Это понятно, его подгон с шампанским не шел ни в какое сравнение с ножом от императора. «Можно посмотрю?» Попросил дядя Коля. Но прежде чем Тишка замахал руками, нож уже оказался у отчима. Дядя Коля покачал его на весу, перехватил удобнее рукоять и как-то совсем неуклюже выронил, прижав палец ко рту. «Лучше зачарованное оружие лишний раз не трогать, если оно другому принадлежит, тем более в присутствии хозяина», — наставительно сказал Тишка, осторожно поднимая нож и передавая мне. «Нож в таком случае крови попросит, и все равно твоим не станет. Максим Олегович уже и силу через нож пропустил, теперь только подарить может». «Будем знать», — ответил дядя Коля. Он посмотрел на наручные часы и поднял палец. Нормальный, еще не порезанный. «Три, два, один...» «Все, господа, официально поздравляю вас с Новым годом!» «С Новым годом!» — закричал я. Домовые духи лишь приветственно подняли полные бокалы самогонки. Шампанское бурлило, щекотало в носу, когда я пытался его понюхать, и немного горчило. Я выпил полностью весь бокал, фужеров в моем имении не водилось. Пока не водилось. Скоро здесь будет все самое лучшее, и стал накладывать салат. Вот так, вдали от привычного дома, совершенно по-варварски, без напутственных слов президента, мы встретили Новый год. И глядя на изредка отпускающего едкие комментарии банника, краснеющего домового и радостно смеющегося дядю Колю, я искренне поверил, что этот год будет. Отличным.